свободу Может, даже У меня мрачных, мрачных много песен. песен. Давай даже ну. лучше ну Приходи в себя, выпей чаю, скучаю, мечтаю о снеге, в книге на сорок восьмой Вот так. мир нашем плохо, плохо. Все переменится, вода спадет, и жизнь изменится. Жизнь